Нет, Николас, всё в порядке. Не считай того, что у меня ужасно болит голова. Видишь ли, я не привык, чтобы всякая шушера стяскивала меня, толкала локтями, пинала и всё это ради какой-то дурацкой игры. Папа хотел было возразить сбитый с толку Николас, но взглянув на застывший профиль отца, замолчал. Это молчание продолжалось и во время обеда, который был накрыт к их возвращению. Одно из тех ледяных и отчуждённых молчаний, периодически навязываемых консулом, когда он, казалось, полностью уходил в себя и смотрел сквозь людей и предметы с видом оскорблённого бога, для которого существует только неземное и вечное. Папа, можно мне пойти к тебе? допив молоко, тихо спросил Николас. Как хочешь. Медленно и печально поднимался мальчик по широким деревянным ступеням. Радость этого дня с его восторгом и навязцой оттенками и блеском угасла в нём. Ни хоссе, ни игра больше не занимали его. Он мог думать только о суровом, страдающем лице отца. Привыкший к совместному вечернему ритуалу, Николас почувствовал себя отвергнутым и поспешил укрыться в просторной тёмной спальне. Взял, раздевшись и умывшись, он натянул ночную рубашку. Потом обернулся и увидел в дверях консула. "Ой, папа", облегчённо выдохнул он. "Я уж думал, ты не придёшь". "Я не забываю о своих обязанностях, Николас", серьёзно ответил консул. "Папа, прости меня, если я виноват", мальчик с трудом сдерживал слёзы. "Только, только я не знаю, что я сделал". Приготовился к молитве. Консул занял своё обычное место и обнял сына за плечи. Ты растёшь, Николас, тихо сказал он. Ты должен сознавать, сколько труда и тягост на моей жизни. Знаешь, какое бремя я несу с тех пор, с тех пор, как твоя мать нас покинула. Последнее время из-за литературных трудов у меня усилилась бессонница, ночи превратились в кошмар. Бывают дни, когда я так измучен и истощён, что не могу сосредоточиться на работе. И тем не менее, Консул приподнял сведённые брови. Несмотря ни на что, я полностью посвятил себя тебе. Мальчик опустил голову. На его мягких ресницах, как хрустальные капельки росы, появились слёзы. Да, Николас, я стал тебе не только отцом, но и другом, и учителем, и нянькой. Не скрою, эта преданная служба приносит мне большое счастье и радость. Она как бальзам для моей измученной души. Это мой родной, бескорыстный труд. Но даже самая бескорыстная любовь рассчитывает на ответное чувство. Именно поэтому сегодня моё сердце разбито от мысли, что я тебе безразличен. Нет, папа, нет! Обретя наконец дар речи, крикнул Николас. Это неправда. Как ты мог так подумать? Искажённое страданием лицо задрожало. Иногда достаточно какой-то мелочи, дитя моё. Небрежное слово, взгляд, случайный жест. Нет! Нет! Никос почти кричал. Я люблю тебя, люблю. Мама поступила с тобой отвратительно, но я никогда тебя не брошу. Мы всегда будем вместе. Истерически всхлипывая, дрожа всем телом, он поднялся с колен и бросился отцу на шею. Мой. Мой мальчик, пробормотал Консул. крепко прижимая к себе эту лёгкую живую ношу он ощутил трепещущее подобно птице детское сердце чьё проникающее тепло растопило боль в его груди и со вздохом закрыл глаза наконец мягко отстранившись он с ласковой улыбкой произнёс а теперь помолись дитя моё и я тебе почитаю глава 5 и всё же наслаждаясь примирением Радостно сознавая, что Николас более чем когда-либо к нему привязан, консул не мог забыть, какую роль в этом болезненном, хотя и недолгом отчуждении, сыграл Хосе. Прежде покидая утром виллу, Брент имел обыкновение издали отвечать на почтительное приветствие садовника. Теперь же он подчеркнуто равнодушно проходил мимо, не поворачивая головы и глядя прямо перед собой, стараясь его не замечать. Тем не менее, краткого мига хватало, чтобы в памяти застрял образ юноши, косившего траву длинной косой. Ладно скроенное тело под легкой тканью, энергичные взмахи рук, простодушная улыбка. Досада захлестывала консула, и даже придя в офис, он еще долго не мог успокоиться. Консул старался не давать волю чувствам. Нелепо было позволить себе нервничать из-за простого слуги, неотесанного местного сопляка. Ёш вовсе не пристало предпринимать какие-либо действия по такому ничтожному оглядываясь назад поводу. Ясно было, что парень просто расхвалился перед Николасом своими достижениями в пилоте и пригласил посмотреть, как хорошо он играет. Только и всего. Но несмотря на все эти аргументы, к онсула не покидало странное чувство ревности, а врождённость, словно питая саму себя, только росла день ото дня. Некоторое время Хассе ничего не замечал. Но когда день за днём хозяин проходил мимо него, нахмурившись с непроницаемым выражением, юноша начал опасаться, что не сумел угодить, и в его простодушном сердце поселилась тревога. Найти работу в Сан-Хорхе было непросто, а ему надо было думать о своей матери Марии, не говоря уже о сёстрах и дедушке Педро, который последние 7 лет ни дня не работал. При чувстве беды заставило Хасе умножить усилия, Он начал приходить на работу на полчаса раньше, а уходить с наступлением сумерек. Однажды утром, работая на нерасчищенном участке за выступом скалы, он заметил три хрупкие белые звёздочки с каплями росы, прячущиеся в мохнатых зарослях мирта. Это были первые фрезии. В глазах Асе загорелись радостью. Он постоял минутку, любуясь, а затем кивнул сам себе и, продравшись сквозь подлесок, осторожно сорвал цветы. В сарае, насвистывая себе под нос, он аккуратно привязал их рафии к тонкому побегу папоротника. Пригладив волосы перед осколком зеркала, Кассе устремился к парадному крыльцу. Ему не пришлось долго ждать. Скорее на веранде появился хозяин. "Сеньор", сказал Хассе и замолчал, не решаясь произнести заготовленные слова. Вместо этого он застенчиво улыбнулся и протянул бутаньерку. Наступила пауза. Бренд словно по принуждению медленно обернулся и впервые после матча пилоты посмотрел на садовника. Это действие внезапно обрушило некие преграды в душе консула и выпустило на свободу чувство собственного превосходства. Гнетущее напряжение отпустило, и вместо него им овладел едва ли не сверхчеловеческий покой. Что это? бесстрастно спросил он. Это вам, сеньор, в петлицу. Первые весенние фрезии. Ты сорвал эти цветы. Но ну, да, синьор. Ты не имел права. Эти цветы мои. Я не хочу, чтобы их срывали. Я хочу, чтобы они росли в саду. Там их место. Синьор пролепетал Хассе. Довольно. Ты глуп и эгоистичен. Ты превысил свои полномочия. впредь так не поступай». «Ясно?» — под осуждающий холодным взглядом консула Хосе Паник. От бодрости не осталось и следа, а глаза потухли. Он уныло посмотрел на душистый букетик, согревшийся в его потных ладонях, и, не зная, что делать с этим отвергнутым подарком, сконфуженно сунул его за ухо. Неуклюже, сдвинувшись в сторону мертвых зарослей, он увидел, что Гарсия, ожидавший рядом с машиной с той странной гримасой, что он не мог насмешливой и одновременно безразличной, которая придавала его невозмутимому лицу особенно жестокое выражение, был свидетелем его унижения. Кассе закусил губу и отвернулся, словно желая спрятать вспыхнувшие щёки. Карингтон Брэнд ехал в город, выпрямившись на заднем сиденье кабриолета с опущенным ветровым стеклом. Бриз приятно овевал его. Он чувствовал себя легко и комфортно. как будто сбросил сковывающую одежду и теперь возвращался в нормальное состояние. У Консла было такое хорошее настроение, что войдя в офис и увидев в передней комнате Элвина Деккера, корпящего над стопкой транспортных накладных, он задержался и мило улыбнулся. Доброе утро, Деккер. Кстати, когда вы с женой собираетесь навестить нас в Каса Бреза? И когда его приятно удивлённый помощник вскочил, радушно добавил: В воскресенье вас устроит? Приходите к чаю. О, благодарю вас, сэр, обрадованно воскликнул Деккер. Большое спасибо. Я уверен, что миссис Деккер вот и отлично, мягко прервал его консул. Ждём вас к пяти. Не опаздывайте. Он прошёл в свой кабинет, где на столе уже лежал свежий номер Эко-де-Пари, аккуратно освобождённый от обёртки. Но ему жаль было растрачивать творческий энтузиазм на чтение новостей. Беглый осмотр показал, что и в официальной почте ничего важного нет. Удобно устроившись в вращающемся кресле, он позволил себе одно из редких отступлений от кропотливой рутины и достал из нижнего ящика пакет, принесённый из Виллы на Кануне. Рукопись Амальбранша. Для всех остальных Никола Амальбранш был ничем не примечателен, а то и вовсе неизвестен. И только Харингтон Брэнд нашёл в этом всеми забытом французе, который в XVIII веке попытался соединить учение Декарта с богословием, родственную душу. А в его педантичной философии образец для поведения. Абсолютное пренебрежение, с которым мир относился к Мальбраншу, только подогревало пыл Бренда, вселяя гордость. Он, лично он будет признан первооткрывателем, вытащившим этот бриллиант из небытия на яркий свет. Последние 10 лет Бренс с возрастающим чистолюбием неутомимо трудился над составлением жизнеописания своего героя. Несколько раз он отправлял первую половину своей рукописи в ведущие издательства. Ответа не было, что свидетельствовало об отсутствии малейшего интереса. Это вызывало горькую досаду, ибо он не был невосприимчив к губегу времени или к успехам других. Однако чужое равнодушие не удивляло и не отпугивало консула. Он считал свой труд слишком научным, не рассчитанным на дешёвую популярность, и даже предлагал издать его при необходимости за свой счёт, в уверенности, что в узком кругу европейских учёных его труд сразу же будет оценён. Своеобразным вызовом стало его решение дать сыну имя Фрэнсис Никелс, вопреки протестам жены, чьё неприятие его проекта было увы ещё одним прискорбным подтверждением её мироломства. Никогда, никогда не простит он ей эпизода, когда в порыве нежности он позволил ей прочитать некоторые главы своего шедевра, настоячиво желая услышать её мнение. Боюсь, моих знаний для этого недостаточно, уклончиво ответила она. Я, разумеется, не ожидаю от тебя понимания философии, дорогая. Но стиль, драматизм, динамика книги, ну что ты, Харрингтон, мне ли об этом судить? Да ну, Игрива засмеялся он, поглаживая её руку. Критикуй, как тебе хочется. Говори правду. Последовало тягостное молчание. Затем она сочувственно улыбнулась, словно прося у него прощения. Ну, если ты настаиваешь, Харингтон, мне было ужасно скучно. Что ж. И у Мальбранша тоже была своя Голгофа. Теперь всё это уже в прошлом. Рукопись почти закончена, и как бы в предвкушении триумфа, Консёл Твёрдо взялся за перо. Внезапно он вскинул голову, прервав работу. Его странно посветлевшие глаза на землистом лице смотрели вдаль, вновь и вновь видя складку унижения на лбу садовника. Лицо Бренда расплылось в улыбке, и он вернулся к работе над рукописью. Глава 6. В воскресенье Консёл решил принять Беккеров в саду. День был ясный и тёплый. А кроме того, темнело все еще рано, значит, у гостей не будет возможности слишком долго засиживаться. Он велел Гарсия накрыть стол в беседке, подать к чаю сэндвичи, масляные булочки и местные пирожные панды-хабон, которые должны потрафить вкусу миссис Деккер. К назначенному часу консул был в прекрасном расположении духа. Они с Николасом провели вдвоем чудесный день, изучая фолиант андалузских эстампов XVIII века, который он, как истинный ценитель, приобрёл в лавочке рядом с консульством всего за несколько песо. Сейчас в беседке, глядя на принаряженного в тёмно-синий костюм и с накрахмаленным белым воротничком сына, консул вдруг заметил, как окреп мальчик. Уже не бросалась в глаза его хрупкость, а болезненную бледность сменил здоровый загар. Даже узкие плечи, казалось, приобрели более уверенные очертания. Конечно, не стоит торопить события, но бренд был весьма удовлетворен тем, что наконец-то появились заметные следы его заботы, которой сын был непрестанно окружён. Элвин Деккер с супругой прибыли на арендованной машине минута в минуту, и консьерж любезно предложил им прогуляться по саду. Пропустив вперёд Элвина с Николосом, он чуть отстав, шёл за ними с миссис Деккер, тихой молодой женщиной со свежим цветом лица, в очках, но довольно симпатичной, хотя на его взгляд заурядной. К тому же скромное платье из коричневого маркетзета, он это сразу распознал, она явно сшила сама по бумажным выкройкам. Скорее всего, она родом из маленького городка в Мичигане, выросла в многодетной семье, а с Селвином познакомилась в университете. Она производила впечатление здравомыслящего и добродушного человека, что, впрочем, не помешало консулу сразу же занести её в разряд не то ни сё. Однако стремление миссис Деккер угодить было ему приятно. поэтому он тоже напустил на себя добродушие и, когда они сели за стол в беседке, обратился к ней в своей лучшей манере. «Не окажется ли нам любезность взять на себя роль хозяйки? У нас тут, как видите, по-холостяцки, недостает утонченности женского общества». Неловкая застенчивость, с которой она в ответ на оказанное ей внимание наливала и передавала чашки, позабавила его. Желая произвести на слушателей впечатление, Консул снова заговорил. Он умел, если хотел быть интересным собеседником, и теперь, описывая наиболее светлую сторону своего жизненного опыта, старался предстать в роли учёного джентльмена и благожелательного советчика. Рассказывая забавные истории, он же выписал картину своей жизни в Европе, при этом не исключено, что яркость в ней преобладала над точностью. "Это потрясающе", выдохнул Элвин. Когда консул завершил отчёт о коронации короля Альберта, свидетелем которой он был в кафедральном соборе Брюсселя во время своего пребывания в Бельгии. Мы бы всё отдали, чтобы побывать на столь красочной церемонии. Правда, Кэрл? Да, Гречо согласилась с то, опустив глаза. У вас ещё всё впереди, любезно предположил Бренд. Мы на это надеемся. Правда, дорогая? Она не ответила, но в её устремлённом на мужа взгляде было столько нежности. что консул, которому вид счастливых супругов всегда напоминал о неудаче собственного брака, ощутил внезапный приступ боли. Несмотря на небольшой семейный стаж, они были женаты всего полтора года. Деккеры явно были глубоко привязаны друг к другу. Как могло получиться, что это нервное ничтожество, начинающее заикаться, если заговорить с ним резко, часто ведущее себя по-детски, смогло внушить жене такую любовь? а он, превосходящий его во всех отношениях, не смог удержать единственную женщину, которую любил. С цинизмом, какого сам от себя не ожидал, Брент повернулся к миссис Деккер и самым ласковым голосом сказал. «Мне до сих пор это не приходило в голову, но Сан-Хорхе должно быть очень скучное для женщины место». В ее серых близоруких глазах промелькнуло удивление. «Что вы, сэр, вовсе нет!» Она назвала его сер. Это неприятно кольнуло Брендо, заставив ощутить себя стариком. У неё есть дом, требующий ухода, ласково произнёс Деккер. Должен сказать, она сделала его по-настоящему уютным. Уютным? повторил консул тоном, не поддающимся описанию. Да, сэр. Я говорил вам, он маленький, но очень приятный. А я всё равно не представляю, где на тесных задворках грязного испанского городишки может найтись подходящее общество для молодой пары», — настаивал консул. Кэрол Деккер первый раз посмотрела ему в глаза. У консула возникло подозрение, что, несмотря на непроницаемо любезное выражение его лица, она догадалась о скрытом смысле сделанного им замечания. «Уверяю вас, сэр, в нас много друзей», — поспешила ответить Кэрол. «Кэрол». Может быть, они не слишком выдающиеся, но очень славные: пекарь, бакалейщик, старый священник отец Лимаза, изготовитель сигарет этажом ниже. Мы часто катаемся в заливе на парусной лодке с сыном Алькальда Мигелем. А по вечерам мы иногда ходим в кино, эти старые испанские фильмы ужасно забавны, а потом ужинаем в Эль-Чантако. Там превосходное охлаждённое пиво, обязательно попробуйте. «А еще мы организовали небольшой клуб для местных ребят. У нас есть настольный теннис и кегли. Я угощаю их мороженым, а Элвин даже пытается учить их играть в бейсбол». Раскрасневшись и позабыв об осмотрительности, она воскликнула. «Мы были бы очень рады видеть там Николаса. Он бы подружился с ребятами. Ему же скучно тут одному». Наступила тишина. Лицо консула окаменело. «Послать Николаса к местной шпане? Как же?» И только священный долг гостеприимства не позволил ему дать волю негодованию. «По-моему, все прошло как нельзя лучше», — простодушно подумал Элвин. Они с Кэролл немного поговорили с Николасом, а потом он с почтительным видом взглянул на часы. «Не смеем больше злоупотреблять вашим временем, сэр. Нам пора». Они собирались встать, когда со двора донесся звук шагов, и Николас, уже некоторое время с ожиданием оглядывавший сад, вдруг утратило забоченное выражение, которое сохранял на лице почти всё это время. "Смотрите!" воскликнул он. "Вот он! Я знал, что он что-нибудь поймает!" И прежде чем отец смог его остановить, он возбуждённо замахал рукой, подзывая Хосе. "Сюда, сюда, Хосе! Мы здесь!" Все удивлённо замолчали. Консул, нахмурившись, выпрямился. "В чём дело, Николас? Сейчас же успокойся!" резко произнёс он, но было слишком поздно. Со стороны конного двора, где он остановился, не решаясь двинуться дальше, Кассе скромно, но с победной улыбкой на лице направился к ним. В воскресном костюме, с прямо сидящей на голове каталонской шапочкой, он нёс что-то завёрнутое в листья ивы. Не веря своим глазам, плотно сжав губы, Бренд смотрел на приближавшегося юношу, так неожиданно возникшего по призыву его сына. Что он делает здесь в воскресенье в такое время? Консула пробрала зноб. А тут ещё Николас подпрыгивает на стуле и кричит в присутствии гостей: "Ура, Хасе! Вот здорово! Успокойся же наконец", тихо и строго повторил Брандт. Хасе уже подошёл к беседки. С лёгким поклоном, как какой-нибудь деревенский матадор, он снял свою нелепую шапку и сунул под мышку. Улыбнувшись Николасу, он устремил серьёзный и умиротворяющий взгляд на консула. Прошу прощения за беспокойство, синьор, начал он. Я принёс вам скромный дар. Цветы были не мои, и я не должен был их срывать. Прошу меня простить за это. Но эта рыба моя, синьор, и я прошу вас её принять. Развернув листья ивы, он не без гордости продемонстрировал две отличные форели, толстые и в розовую крапинку, лежащие рядышком на веточках дикой мяты. Консул оставался неподвижен, Зато Николас, подавшись вперёд, возбуждённо жестикулировал. Какая красота, Хосе! И такие большие! Ты поймал их в мельничном пруду или выше в быстрой воде? Ну, рассказывай же! Хосе, будто только сейчас осознав, что все на него смотрят, покраснел и переступил тяжёлыми бронзовыми от жёлтой пыли башмаками с тёмными от пота заломами. В быстрой воде, ответил он Николасу с улыбкой и добавил, будто поясняя остальным, Я хожу на оренга. Это ручей высоко в горах. Видели бы вы, как там красиво, вода как хрусталь. Но поймать форель очень трудно. Я целое утро там просидел и только перед самым уходом поймал их, каждая больше килограмма. Он обратил потеплевший взгляд на консола и смахнул испарину с верхней губы. Они совсем свежие, сеньор. Вам понравится. Харрингтон Брент сидел, положив руки на стол и не шевелился. Он напоминал статую, возможно, статую великого человека на городской площади. Лицо тоже приобрело мраморную твёрдость, но под ней кровь, стучавшая в висках, казалось, превратилась в желчь. "Сожалею", наконец выдавил он. "Я не ем форели, а для моего сына это слишком жирная пища". "Но это же белая форель, синьор, настоящая горная форель", растерялся Хассе. очень вкусно и нежно. Спасибо не надо. Может быть, вы хотите взять? С ледяной учтивостью обратился консул к своим гостям. "Нет, нет", поспешил ответить Эльвин Деккер, испытывая неловкость. "Тогда отнесите рыбу на кухню". Консул окинул потемневшее лицо Хассе холодным взглядом, но не смог сдержать презрительную усмешку и лёгкую дрожь в голосе. "Слуги найдут ей применение". Папа, нет, испуганно вскрикнул Николас. Кассе принёс форель для нас. Ты на диете. Тебе её нельзя. Глаза мальчика наполнились слезами. Ну папа, довольно, резко оборвал консол. А теперь сделай милость, парень, оставь нас. Последовало короткое молчание. Кассе с усилием выпрямился, словно преодолевая внезапную слабость. Когда он попытался заговорить, у него перехватило дыхание, но несмотря на это, его простые слова были полны достоинства. Прошу прощения, что рассердил вас, сеньор. Я встал сегодня затемно и прошёл 12 километров, чтобы поймать для вас эту рыбу. Его смоглое лицо зрело бледность, тёмные глаза вспыхнули. Мне следовало знать, что она недостаточно для вас хороша. Позвольте мне забрать её домой. Мы очень бедны, сеньор. Семья большая, всех нужно накормить. Эта форель будет нам очень, кстати. Он прикрыл рыбу листьями и церемонно поклонившись, ушёл. У Николаса закололо в баку. Крепко сжав кулаки, он заорал: "Не расстраивайся, Хассе. Съешьте их на ужин и смотри, чтобы старому Педро тоже досталось". Когда Хассе скрылся из виду, мальчик встал и едва слышно попросив его извинить, отправитю бросился в свою комнату. Только благодаря собственной гордости консулу удалось овладеть ситуацией. Несмотря на бушующие в нём эмоции, он шутливо пожал плечами и спокойно обратился к гостям. Современные дети непредсказуемы, он удивлённо улыбнулся. Чем глупее слуги, тем сильнее Николы с им сочувствует. Тщательно подбирая фразы, он быстро заставил гостей хохотать над историей о другом тупице-слуге, которого ему пришлось терпеть. С пыльчивым неаполитанцем, служившим прежде корабельным коком и имевшим привычку держать в кладовке попугая. Провожая гостей к машине, консул также не утратил самообладания и ничем не выказал терзавшего его смятения чувств. Машина отъехала, а он продолжал стоять со сдвинутыми бровями, в периф невидищий взгляд возносящийся к небесам голубые горы, омываемые хрустальными водами Аренга и окутанные вечным туманом.